Правило третье. Представление. Ответьте себе на следующие вопросы. Какие слова вы чаще всего произносите при самостоятельном представлении? Бывает ли, что, выступая в роли посредника, вы начинаете со слова познакомьтесь? Обращаете ли вы внимание на порядок представления? Что вы говорите в ответ после того, как вам представили другого человека и после того, как вас представили другому человеку? Как вы себя ведёте, когда посредник при знакомстве неправильно называет ваше имя? Какие слова вы говорите, представляя одного человека группе? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Помните фразу Яна Флеминга, состоящую из трёх слов и известную во всём мире благодаря Бондиане. Конечно, Бонд. Джеймс Бонд. Исторически это традиционная британская форма представления, поскольку сначала было важно понять принадлежность к роду, и только тогда имя человека имело значение. Фраза спецагента 007: "Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд" стала культовой. Но в русском языке связка "Меня зовут плюс фамилия" некорректна. Филологи и просто любители русского языка нередко дискутируют о разных формах представления, например, Меня зовут Ольга или Моё имя Ольга и прочее. И выясняется, что есть фразы, которые не противоречат правилам русского языка, но на многих производят впечатление искусственной конструкции из-за непривычного сочетания слов. В любом случае, в момент представления назовите своё имя, отчество, фамилию, должность и компанию, которую вы представляете. Иногда во время представления большой группе человек может не называть свою должность по разным причинам. Но обязательно следует назвать своё имя, отчество, фамилию и компанию. Для фрилансеров имя, отчество, фамилию, род деятельности. Обратите внимание, что при представлении не принято называть собственные почётные или учёные звания. Это минимальная информация, которую принято сообщать в момент делового знакомства, но нередко бывают ситуации, когда уместно так называемое представление с расширением. добавление информации о своём образовании, опыте работы, специализации, географических координатах и так далее. Трудности возникают и в ситуациях, когда человек выступает в роли посредника, представляя друг друг своих знакомых. Но если вы знаете, как представить себя, действуйте по той же схеме: имя, отчество, фамилия, должность, название компании. Поскольку представление с помощью посредника наиболее церемониальное, здесь важно учитывать несколько нюансов. Во-первых, посредник сначала обращается по имени или по имени и отчеству к человеку, которому будет представлен другой, и говорит: "Разрешите, позвольте представить вам". Далее по схеме. Если вам придётся выступить посредником при знакомстве двух иностранцев, используйте обращение "Господин" плюс фамилия. Далее по схеме. Во-вторых, важно учитывать статус. Главный ориентир Младшего по статусу первым представляют старшему по статусу. При равном статусе младшего по возрасту представляют старшему или руководствуется стажем работы человека в компании. В этом случае долгожители представляют другого человека. В третьих, в мировой практике клиент всегда в привилегированном положении по сравнению с сотрудником компании, поэтому ему первому принято представлять других людей. Но в нашей стране не часто придерживаются этого правила. Если во время делового общения вы будете представлять одного человека группе, не совершайте ошибку, как это было в одном американском фильме. Салли, это все, все это Салли. Назовите имя, должность, название компании, в которой человек работает. Если вы представляете руководителя коллективу после представления по известной вам схеме, обязательно представьте ему несколько человек из многочисленной группы. Если группа сотрудников небольшая, представьте каждого. Расскажу историю с разрешения главного героя о том, как меня однажды представили аудитории, состоящей более чем из сотни слушателей. Организатор встречи сказал: "Уважаемые коллеги, представляю вам Ольгу Шевелёву, женщину замечательную во всех отношениях". Всё, что было сказано дальше, уже не имело значения. Это был единственный случай, когда меня представили не как профессионала, а как женщину. Да ещё с прямой ассоциацией с Гоголевской дамой приятной во всех отношениях. Если помните, характеристика этого персонажа поэмы была не самой лесной. И, возможно, у сотни слушателей возникли вопросы: а почему организатор представляет спикера как замечательную женщину и в каких они отношениях? Я, конечно, провела мероприятие, но не забуду такого представления. Важно уметь не только представить себя или выступить в роли посредника при знакомстве, но и знать, что говорить, если вам представили другого человека или представили вас. В первом случае часто можно услышать фразу "Очень приятно", но она требует осторожности в использовании. Не рекомендую вам произносить эти слова при каждом знакомстве. Когда представляют вас, желательно дождаться, чтобы первым высказался тот человек, которому вас представили. Если вас представили важной персоне, обратитесь к человеку по имени и выразите своё отношение к знакомству с ним. В этом случае можно опустить имя и обратиться к официальному лицу, используя титул. Например: "Господин губернатор, это честь познакомиться с вами". Если при представлении ваше имя или фамилию произнесли неверно, сразу же внесите уточнение, но сделайте это максимально доброжелательно. Что делать, если вы представляя человека ошиблись и вас поправили? извиниться и не повторять ошибку. Вы можете не знать многих правил делового этикета, но я убеждена, что знание правил представления обязательно для любого человека. Неумение представить себя или людей друг другу сводит к нулю все старания показать себя профессионалом. Основные рекомендации. В случае самостоятельного представления назовите своё имя, отчество, фамилию, должность и компанию, которую вы представляете. выступая в роли посредника при знакомстве сначала обратитесь по имени к человеку, которому будете представлять другого. Главный ориентир: младшего по статусу первым представляют старшему по статусу и представьте человека. Затем старшего по статусу представьте младшему по статусу. Если одного человека представляет группе сотрудников, представляющий называет его имя всем присутствующим. Слова представления, когда вы представляете себя: я, имя. отчество фамилия меня зовут моё имя имя отчество фамилия фразу меня зовут имя отчество фамилия некоторые эксперты считают некорректной но этот вариант прочно вошёл в практику представления слова представление когда вы выступаете в роли посредника разрешите позвольте представить вам далее по схеме во время знакомства обязательно смотрите в глаза человеку которому представляетесь или которого представляют вам Практика. Выучите схему представления и настройтесь, что в следующий раз, когда вы будете представляться самостоятельно или выступать в роли посредника, вы всё сделаете правильно. Как только вы начнёте сомневаться в своих словах и действиях, всё пойдёт не так. Настрой очень важен. Нарисуйте на листе бумаги фигурки людей с разным статусом и разного возраста. Обозначьте стрелочками порядок представления с посредником и без посредника. А также напишите слова, которые будут произнесены в момент представления и ответные реплики. Перед зеркалом потренируйтесь представлять себя. Установите временные границы 10-15 секунд и контролируйте не только очередность и выбор слов, но и своё невербальное поведение.